Глава 23. Китоловка. Военный совет. Армия в два человека. Правый и левой фланги. Любознательность, Данео. Так вот в чем дело. Вперед! Все, что принадлежало банкиру Лауцину, носило отпечаток прочности, изящества и новейших научных приспособлений к делу. Такова была и китоловка при его яхте. Она была построена из самого лучшего тикового дерева, украшена как игрушка и приводилась в движение электрической машиной, заказанной в Париже. При этом она отличалась такой скоростью хода, что могла делать 22 узла в час. Парник, имевший очень острое зрение и тонкий слух, держался ровно в 50 метрах от двух лодок, не будучи видим их пассажирами. Когда Саранга остановился, он также остановил свою китоловку — И благодаря глубокой тишине ночи мог отчетливо слышать каждое слово малайца, разговаривавшего с Ливангом. Ему приходилось только сожалеть, что он очень мало понимал по-малайски. «Ну, дети мои», — в полголоса сказал он своим товарищам, — «побеседуем немного, но так, чтобы нас не могли слышать там эти две обезьяны, затащившие с собой нашего француза по его глупости». «Нам нужно столковаться относительно образа действий в этой экспедиции. Тебе слово, Ланжале». «Предполагая, что ты уже посвятил в нашу тайну Данео», — начал парижанин, «я могу сказать только, что мы немного похожи на слепцов, пробирающихся ощупью, и потому должны следовать за сарангой во всех его перемещениях, не теряя ни на мгновение из виду нашего друга Граляра». «Нашего друга», — возразил парник. Скажи лучше, что одному из наших соотечественников грозит смерть, и мы не можем допустить, чтобы он был убит этими китайскими мартышками с их смешными косыми глазами и косами на затылках. Итак, мы должны защитить его во что бы то ни стало, до готовности пожертвовать нашей жизнью ради него, если это окажется необходимым. Согласны вы со мной? «Согласны, согласны!» — ответили Ланжале и Данео. «Хорошо», — одобрил парник. «Но во всякой экспедиции, как бы она ни была ничтожна по числу людей, необходимо иметь командира, чтобы согласованнее действовать и в атаке, и в защите, и чтобы силы людей не разбрасывались ни направо, ни налево. Постараемся же теперь выбрать командира». «Начинайте, я буду собирать голоса». «Да зачем тут голоса?» – возразил Лэнжале. «Когда командовать должен ты, а мы готовы повиноваться тебе даже с закрытыми глазами!» «Хорошо», – одобрил опять парник, ощущавший некоторую наклонность к формализму. «Итак, ты подаешь свой голос за меня?» «Хоть десять голосов!» – воскликнул Лэнжале. «Ладно, а ты, Данео?» «Я согласен с Лэнжале во всем!» Признаю тебя нашим командиром и на суше, и на море, и готов за тобой повсюду следовать. Хоть к самому сатане в преисподнюю. Отлично, дети мои. И вы не раскаетесь в вашем выборе. Вы увидите, что парник первый готов будет сложить свою голову, когда представится серьезная опасность. Теперь установим известный порядок, которого будем держаться при стычке с неприятелем. «Ты, Ланжале, будешь моим правым флангом, а ты, Данео, левым. Это значит, что при нападении нашим на неприятеля, когда я устремлюсь на его центр, ты будешь громить его справа, а ты, Данео, слева от меня. Идет?» «Идет, идет!» — ответили одновременно оба фланга. «Ладно, именно так и поступают на войне», — продолжал парник то есть одновременно действуют и центром, и двумя сторонами, правой и левой. Очень довольный преподанным им уроком тактики, бретонец так заключил свой деловой разговор. «Знайте, друзья мои, что всегда тот оказывается плохим солдатом, будь он моряк или пехотинец, у кого в фонаре нет ровно ничего!» Фонарь на его языке означал голову. «А против кого, собственно, мы идем?» – спросил Данео. «Если против кучки людей, подобных этому полуногому франту, называемому Сарангой, то это еще не самая большая опасность». «В том-то и штука», – ответил начальник армии в два человека, «что мне самому доподлинно неизвестно, против кого мы идем». «Ясно только, что этот некто приближается к нам», Или мы приблизимся к нему, что, по-моему, одно и то же. «У него на все готов ответ, что бы ему ни сказали», — заметил, смеясь Данео. «И он готов шутить в самой пасти сатаны!» «Черт возьми, надо быть особенно глупым, чтобы попасть к сатане в пасть!» — воскликнул парник, играя словами. «Надеюсь, однако, что с тобой никогда не случалось ничего подобного». «Бог миловал, но шутки в сторону. Я бы серьезно хотел знать в самом деле, с кем мы будем иметь дело?» «Дружище, я тебе скажу опять, и как нельзя более серьезно, что мы об этом решительно ничего не знаем. Ланжале скажет тебе то же самое». «Это правда?» «Как то, что мы сидим теперь в этой самой китоловке среди этого малоизвестного нам моря». Все, что мы узнали благодаря некоторой хитрости нашего приятеля Ланжале, заставившего Малайца оборонить несколько лишних слов, заключается в том, что жизнь маркиза де Сан фюрси находится в большой опасности. Гроляра, то есть. Ну да, мы узнали, что он не вернется целым и невредимым из путешествия с этим Ливангом, и потому решились следовать за ними втайне от них чтобы в случае опасности защищать его от всяких ливангов и им подобных господ. Откуда явится опасность и кто неприятель, об этом мы знаем столько же, сколько и ты. Но никто и ничто не заставит отступить трех честных французов, когда дело касается защиты одного из наших соотечественников. Мы не хотим знать, замышлял ли что против нас, господин Гроляр. И не намерен ли он завтра же возобновить свои замыслы? Он француз, и притом вдали от своего отечества. Этого должно быть достаточно, чтобы мы никому не позволили здесь тронуть его. Мы, может быть, потому были назначены на яхту Лауцина, что имеем личные счеты с господином Гроляром, и потому не станем ни в чем помогать ему, как нашему врагу». Так покажем же всем этим мартышкам, что они обманулись, и что французские моряки помнят всегда о долге и чести. Но если ты не так думаешь, как мы, можешь сесть в эту латчонку, привязанную сзади нашей китоловки, и вернуться на яхту, мы и вдвоем с Лонжале сумеем справиться с этим делом». «Мне покинуть вас?» — воскликнул Данео. «Черт меня возьми, если я способен на такую низость!» «Я видел, что ты шутишь, и потому подумал, что дело касается опять какой-нибудь смешной штуки, которую вы решили сыграть с Граляром, войдя для этого в сговор с Ливангом и Малайцем. Но раз этого нет, то вы смело можете положиться на меня. Я также не отступлю ни перед чем». «Браво, дружище!» — заключил парник. «Однако, слышите ли, поднимается ветер, и нам нужно быть готовыми к нему». «Я не знаю, что замышляет против нас эта глупая маленькая морда. Не думает ли он завести нас в такое место, где ветер может бросить нас на скалы или что-нибудь иное учинить? К счастью, наша китоловка с ее машиной может противиться всяким дьявольским ветрам, тогда как лодки, в которых они плывут, не будут в состоянии и двух секунд выдержать напор ветра или сильного течения». Малаец же может ускользнуть из опасного места каким-нибудь хитрым маневром. Он ведь ловок как бес. А Граляр с китайцем пойдут ко дну. Данео, дружище, приподними немного якоря. Готово, командир. Ладно, мой милый, а теперь садись поближе к борту и жди команды. Положитесь на меня, командир, все будет в порядке. Едва Данео успел сказать это, как ветер вдруг начал крепчать, и море подернулось барашками, заставив китоловку качаться, чего до сих пор вовсе не замечалось. «Внимание!» — возгласил парник. «Комедия начинается! Держитесь твердо на своем месте, Ланжале! Течение поднимает нас! Вперед!»